как вырождение великой идеи. Некоторые из них и восьмидесятые говорили о возвращении к ленинским нормам. Вторая волна диссидентского движения – те, кого репрессии 30-х-40-х годов непосредственно не затронули, или те, кто не принадлежал к элите, или те, кто не успел застать начало 30-х, родившись позже. Те, чьих родителей взяли до их рождения или сразу после как отца Юлии Кима, корейца-учителя, обвиненного в шпионаже на Японию. С самого начала жили в полной щите на подозрении, и другой жизни не знали. Их месть не биографическая, если можно так выразиться, а теоретическая. Сословные предрассудки у них сформироваться не успели. Их бунт – результат убеждений, изучения истории, общения со старшими –